Кремль. Комната заседаний Политбюро. Членов Политбюро информировал академик Чазов. Он пришел в черном костюме. Несмотря на проводимую терапию, у Дмитрия Федоровича шел инфекционный процесс вирусного происхождения. Начала увеличиваться аневризма аорты, что грозило разрывом сосуда и мгновенной смертью. Пришлось оперировать. Операция протекала тяжело из-за массированного кровотечения. Обычное переливание крови не помогало, прибегли к прямому переливанию. Подошла кровь присутствовавшего в операционной анестезиолога. Его сразу положили на стол. Но, несмотря на усилия медицины, Устинов погиб от нарастающей интоксикации. Чазов развел руками и сел. Черненко с горечью произнес. «Дмитрий Федорович, я от тебя этого не ожидал». После заседания Политбюро Чазов подошел к Громыко, сказал в полголоса. «Для Константина Устиновича это удар сильнее, чем смерть Брежнева. Пока веселый заводной Устинов был рядом, Константин Устинович еще бодрился. Потеряв надежного соратника, он не смотрю совсем сник Чазов со значением посмотрел на Громыко. «Я обязан обратить ваше внимание, как одного из руководителей партии государства — на состоянии Константина Устиновича. Надо смотреть правде в глаза. Ситуация ухудшается с каждым днем.